Глава 78. СИМПАТИЯ Маленький принц все еще улыбался. На самом деле наш путь, путь развития атлантов, оказался тупиковым. Такое начало заставило Ван Джона широко раскрыть глаза, тем не менее он не стал перебивать. Атланты всегда стремились развить в первую очередь свою духовную силу. Когда-то мои предки верили, что это не просто тупик, а максимально возможный конец развития. Слиться со вселенной, стать народом богов. Однако... В улыбках Алини начала отдавать горечью. Оказалось, что они были лишь лягушкой на дне колодца. Духовная сила не может расширяться бесконечно. Ван Джен слегка нахмурился. «Я не могу знать наверняка, насколько правы или неправы были твои предки касательно выбранного ими пути, однако сознание привязано к телу, чтобы духовная сила продолжила расти, физическая оболочка также не должна от нее отставать. Во всяком случае, это то, что я усвоил за все это время. И из этого следует, что различные физические модификации... путь развития только оболочки также будет провальным. Да, именно так. Атланты достигли тупика уже несколько веков назад, и, думаю, ты давно понял нашу главную ошибку, мы думали, что тело – это бремя, ограничение. Но в действительности же богом может стать лишь тот, кто познал внутреннюю вселенную. Теперь в глазах Халини читался уже неописуемый восторг. Нет, он, как и все остальные атланты, научился сдерживать свои эмоции Тем не менее, этот вопрос мучил его народ уже несколько веков. Ван Джон кивнул, показывая, что понимает, о чем идет речь. Чувство, что он может противостоять всей Вселенной, не покидало его с тех самых пор, как к нему пришло понимание своего внутреннего микрокосмоса. Да, возможно, ему еще не хватает практических навыков по использованию этой силы. Однако Ван Джен был уверен, что ее возможности не ограничены. Если честно. Я еще не очень хорошо разбираюсь в вопросах микрокосмоса, или говоря иначе, меня стоит назвать самоучкой. Я это к тому, что у Империи Аслан должны быть более обширные знания в данной области. Ван Жен не хотел обманывать ни себя, ни маленького принца. Пока еще он никак не может считаться знатоком по внутренней вселенной. К тому же Линь Фэн явно тоже смог достигнуть её понимания, поэтому вполне вероятно, что у асланцев есть более точные ответы, и учитывая дружеские отношения между двумя странами, Атлон там будет не очень сложно их получить. Халень замотал головой. «Пути эволюции атлантов и людей уже слишком отдалились друг от друга, поэтому нам никак не достигнуть того, что можете достигнуть вы». Глаза Ван Джена вновь расширились. Это... Хотя он и верил в себя, но это не то, что ему по силам. Халень продолжил смотреть на него, и Ван Джен чувствовал, что парень искренен, но от этого ему только сильнее захотелось провалиться сквозь землю. «Я... честно говоря, в замешательстве». «Не знаю, как именно я могу быть вам полезен, однако если это будет в моих силах, то, конечно, обещаю, что сделаю все возможное. Хотя мы и были соперниками на IG и Сайджи, но я всегда испытывал уважение к атлантам». Хлоп. Внезапно Халин с большей силой хлопнул своими ладошками. «Я очень надеялся услышать от тебя эти слова, старший брат. Нам не нужна твоя помощь прямо сейчас, но прошу, когда ты сможешь это сделать, не забудь о том, что сказал сегодня». Ванжин почти до речи потерял от такой реакции. Можно сказать, что его слова были из вежливости, ну а как еще ему стоило ответить? К тому же, этот парень словно специально назвал его старшим братом, чтобы у него теперь даже возможности не было выкрутиться. Халин иногда казался взрослым, а иногда начинал вести себя как ребенок. Вот и сейчас, только закончив разговор, он забыл о нем, будто его и не было. Старший брат, на самом деле я тоже хотел поступить в высшей академии X, Но, к сожалению, есть разные ограничения, которые мне этого не позволили. Поэтому разреши мне составить тебе компанию в эти несколько дней, пока я буду здесь. Обещаю, что не доставлю лишних хлопот». Быстро сменил тему маленький принц. Ван Джон уже и не знал, плакать ему или смеяться. «Этот парень очень милый, но из-за этого паршивцу и не откажешь». К тому же ему действительно нравились атланты. Пусть он и бился с ними всего несколько раз, но это всегда были очень интересные сражения. Что касается их прошлой темы, Ванжин понял, что Хуалинь что-то не договаривает, но у кого нет секретов. «Хорошо, только обращайся ко мне тоже просто по имени. Договорились?» Если люди услышат, как принц Атлантида обращается к нему «старший брат», то кто-нибудь точно сделает неправильные выводы. «А? Но Айну я называю старшей сестрой. Разве тогда нелогично называть тебя старшим братом?» С удивлением в голосе спросил Хуалинь. Сделав тяжелый вздох, Ванжин в конце концов принял свое полное поражение. Видимо, помимо мощной духовной силы, атланты ещё обладают невероятной силой убеждения. После этого у Ван Джен появился хвостик, который таскался за ним целый день. Студенты, что их видели, вздыхали от удивления и не находили слов. Ван Джен снова отличился. Теперь его сопровождает принц Атлантов. К счастью, все уже привыкли к его неординарности, так что это не вызвало новых волнений. К тому же, по большей части парочка скрывалась в лаборатории Бучера. Ван Жена все всё ещё интересовали исследования этого старика. По правде говоря, он даже задумывался над возможностью отправиться в бездну. То, что он видел там во время своего прошлого посещения, было слишком странным, и ему хотелось выяснить наверняка, что же задумали местные заги. А также, действительно ли бездна – это хорошая возможность для человечества? Ближе к вечеру Ван Жен отправился на встречу с Ай Как-никак ему тоже следовало быть в курсе дел корпорации К.О. Никто не дал ему полностью сложить в себя все полномочия, и за время Эсайджи накопилось множество вопросов, которые требовали его внимания. Войдя в комнату, он увидел, как Айцо успокаивает заплаканную лоэр: Что случилось? Ван Джен присел в сторонке, и Хаолин рядом с ним. принц, кажется, даже не задумывался о каких-то там церемониях или официальных представлениях. А лучше не будем об этом больше вспоминать. Ей просто не посчастливилось встретить отвратительного человека, а точнее парня. Немного сердито ответила Айцао. Значит, я кто-то обидел? Может мне стоит поговорить с этим парнем? Преподам ему пару уроков, после чего будет знать, как правильно общаться с девушками. Не надо, не слушай, Айцао. Это было недоразумение, вот и все. Вдруг подала голос Луэр: Ага, недоразумение! Просто у тебя слишком мягкий характер. Я бы на твоем месте ему такую затрещину залепила. Это даже не парень, а просто сволочь! После очередных гневных слов Айцао наконец все рассказала. Оказалось, что злоэр уже очень давно начал ухаживать один парень из системы близнецов, однако как только он узнал, что ее отец скорее всего проиграет на следующих выборах, она сразу же перестала его интересовать. Более того, этот гадёныш осмелился публично высмеять лоэр, видимо решил таким образом отомстить ей за то, что она отвергала его все время до этого. «И ты хочешь сказать, что этот придурок не заслуживает воспитательной беседы? Все мужики-козлы?» Как бы не стоит всех под одну гребенку то К тому же мне кажется, все не так уж и страшно на самом деле. По крайней мере, лэр теперь знает истинный облик этого парня. Не нужно расстраиваться из-за его слов. Он явно того не стоит. Прокомментировал Ван Джен. Они с Янем Сиосу встречали слишком много таких людей. Да и вообще для того, кто поднялся снизов, это нормально, когда к тебе относятся с пренебрежением. Чего уж там. Императорская семья Аслона, несомненно, до сих пор его недолюбливает. «Но какая разница? Жить же надо, как тебе хочется, а не как понравится остальным». «Ван Джен прав!» — произнесла Луэр и вдруг сжала свои кулачки. Ей действительно было все равно на положении Райна. она просто забыла, что в подобных инцидентах нет ничего особенного. «Значит, ты собираешься отправиться на Дейдару в ближайшее время?» «Что ж, подпиши перед отлетом все эти бумаги. На самом деле это хорошо, что ты направишься именно туда, разворачивание нового транспортного пути только началось». и было бы хорошо приглядеть за всем этим, а у меня пока нет на это времени. На самом деле я уже столько вложила во все. это, что если дело не выгорит, ты просто обязан будешь содержать меня до конца жизни». Бесцереманно заявила Ицао. Цао. Ван не знал, что и ответить на такое заявление. Как он может позволить себе ее содержание? Ребята продолжили обмениваться шутками, однако даже несмотря на воцарившуюся беззаботную атмосферу, в глубине души Луэр еще долго не могло успокоить свои переживания. Прежде до того, как дело ее отца оказалось под угрозой, ей приходилось слышать в свой адрес только сладкие речи, и хотя она понимала причины этому, все равно не смогла не привыкнуть. В последнее время все начало возвращаться на круги своя, уже многие перестали искать встречи с ней, но даже так этот случай оказался для нее жестким ударом. Опять же, Лоэр понимала причины, тем не менее принятие новой реальности никогда не происходит быстро. Хорошо, хоть теперь ей стало понятно, кого действительно стоит считать друзьями. Если Райна сместят, максимум, где сохранится его влияние, это система близнецов: Коалиция пути не государства. Пока ты возглавляешь ее, ты имеешь огромную силу, но как только твое место занимает другой, ты отдаешь всю эту силу без остатка. Таким образом, моя семья скорее всего больше никак не сможет помочь новому торговому пути Дейдара Макуру. Но несмотря на это, Анжен и все остальные продолжают относиться к ней как раньше и даже больше. Айцао вообще не оставляла ее одно в последние дни.